Узоры ещё справлялись, но всё лихорадочнее были изменения, всё проще переплетения. Терялись фрагменты, наспех заменялись другими, и обшивка готова была прорваться, а снаружи бушевал огонь. Потом всё исчезло. Стояли, сомкнувшись, чёрные ветки над головой. Мёртвые ветки, без листьев и даже без коры. Жухлая трава, Сено с корнями. Трава и деревья отдали жизнь. Чтобы, лёжа на спине, он мог видеть серое небо. «Андрей!» Слабый голос. Крокодил повернул голову. Мир качнулся. Рядом сидела Ира. Белые и длинные, как верёвки, волосы лежали на его плечах, коленях, на мёртвой траве. «Я можешь живу существовать!»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 Айра взял его за руку. «Моя ошибка! Мигрант! Язык! Я не знал! Тимур Алк! Место! Жизнь!» Крокодил с трудом поднялся. Мальчишка лежал рядом, все еще скрючившись в эмбриональной позе. Айра покачал головой. «Жить! Ошибка маршрута! Моя ошибка!» Крокодил понимал смысл его слов. Хотя речь Айры казалась машинным переводом с иностранного, то и не была доступа информации, сказал он, пытаясь ободрить. Айра плотнее привалился спиной к дереву. Сверху посыпались вялые листья. Айра сжал руку крокодила, и тот опять увидел себя полым изнутри. Теперь в него заливали энергию вместо того, чтобы выкачивать. "Я можешь сказал крокодил. «Стоять двигаешься! Идти!» Айра кивнул. Вытащил из ножен на боку короткий нож, в секунду обкорнал волосы, оставил валяться на жухлой траве гору длинных белых прядей. Короткие обрезки, теперь обрамлявшие его лицо, не меняли цвет, оставались седыми. Айра поднялся, против обыкновения помогая себе руками. Поднял Тимур Алка. Мальчишка медленно обмяк. Тело его разогнулось. Руки и ноги бессильно повисли. «Идём», сказала Ира. «Я вижу! Я веду!» И они пошли. Очень скоро Крокодилу сделалось совершенно ясно, что совет стратегического балансора был прав, а консул Махайрот нет. Обычно советы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 Или песчинка, раздражающая глаз? Мы все еще идем? Или бессильно валяемся внутри стабилизатора, в железной пещере, где горит огонь, а стены расписаны непонятными знаками? Тимур Алк не приходил в сознание, и это беспокоило Аиру. Крокодил несколько раз предлагал понести мальчишку. Аире, при всей его силе, было тяжело. Но Аира отрицательно качал головой.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 с нанесённой из баллончика надпись надписью «Не бойся». Крокодил так и не понял, на каком языке это написано, и уж, конечно, не мог представить, кто и когда оставил здесь эти слова и к кому обращался, и предостережение ли это, или увещевание. Он остановился было, но в этот момент луч, широчённый, как на стадионе, упал прямо перед ним на тропинку.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 Ни один не искал Творца. Тимур Алк искал и нашёл свой страх. А Ира искал и нашёл свою вину или свою любовь. Или одно невозможно было отделить от другого. Альба или её призрак улыбнулась с откровенной насмешкой и вдруг провалилась под землю. Будто под ногами у неё разверзся люк. А Ира кинулся вперёд, пытаясь подхватить её. И выронил Тимур Алка. Мальчишка упал на пышный мох, задрожал и снова вернулся в позу эмбриона, скрючившись, прижав к животу колени. Кирпичная стена пропала, леса небо померкли, вокруг струилась бесформенное, зыбкое, лишённое формы пространство. Аира обернулся к крокодилу. боледный, седой, с очень ясными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 Я все помню. Что со мной? Он огляделся. Картина привычной улицы, по которой ходишь изо дня в день, подействовала как затрещина. Будто форма для текучего воска. Будто колодка для сапожной кожи. Эта знакомая до мелочей картина собрала его расплескавшееся сознание. Мобилизовала. Призвала к порядку. Любовь-кровь. Я думаю по-русски. Мой ленгуэйдж стоит внутри, как литой. Что? Мой язык. Родной язык. Ничего, без паники. Англицизмы у всех проскакивают. Я думаю. Связно думаю словами. Это главное. Я вернулся. Меня вернули. Я бредил. Мне всё привиделось. Что случилось? И куда мне теперь идти? Он постоял... Борясь с головокружением и боясь свалиться в лужу. Снова посмотрел на звезды. А это огни, что сияют над нашими головами. А это огни. За спиной послышались шаги. По газону мягко пробежала собака. Крокодил узнал ее. Это был кокер спаниель с соседнего дома. В шапочке, подвязывавшей уши и в камуфляжном комбинезоне. Крокодил обернулся, и заготовленное приветствие застряло у него в горле. По влажному тротуару ему навстречу шел... Нет, наверное, все-таки человек. Да, совершенно точно. Человек, опутанный полупрозрачным флером. Будто вместо одного кишечника у него было два. И второй проходил снаружи, как коммуникации центра Помпиду в Париже.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 Пронесённая вытяжкой из соседней квартиры, крокодил едва не потерял сознание. «Я дома». Хлюпая ботинками, он прошёл на кухню. Семь квадратных метров. Пустой вазон на подоконнике. Где был кактус, но почему-то сдох. Калечатый стол и след от чьей-то сигареты на ламинированном полу. Крокодил опустился на табурет, подтянул к себе телефон,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 Менты, пьянчуги, шлюхи, таксисты — обыкновенные случайные прохожие, с опаской пробирающиеся сквозь ночь. Крокодил шел, джинсы его промокли до колен, ботинки хлюпали с каждым шагом. Встречные тонули в застарелом цинизме. Их жизненные ценности топорщились за скорозлыми пулеметными лентами. Крокодил шел, и при виде гротескных, липких,